И вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. И вспомните, Эйкбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание? Не будем об этом говорить громко. И взять у вас будет король. Не сопляк, а король. Эйкбаум.